Глава 5 Нового босса со звучным именем Непоапсет Статик Пэм пытался победить уже две недели. Это были заходы по несколько часов в день с множеством попыток. Пробовали разные тактики, комбинации экипировки, увеличивали слаженность, в общем, задействовали уже все, что только можно. Непоапсет, который по своей природе был каким-то драконоподобным, чхал на них с высокой колокольни и умирать, чтобы поделиться ранее награбленным, не собирался. И тем обиднее было, что часть рейдеров из других групп уже щеголяли обновками не только с него, но и со следующего и последнего босса в этом данже. Пэм мечтала разжиться шикарными браслетами, которые бы увеличили ее ману сразу на 10%, а в критические минуты – Еще и позволяли произнести любое по длительности исцеляющее заклинание мгновенно. На тот момент это уже перестало быть мечтой, а превратилось в навязчивую идею. Бог с ними, лишь бы эта жирная змееподобная летающая тварюга уже издохла. сдохла. В тот день рейд опять закончился ничем. И Пэм хорошо помнила, как ложась спать под утро, прокручивала в своей голове идеи, анализировала неудачи, Короче, делала то, что, по сути, являлось обязанностью рейд лидера И вот, устав от перемалывания одного и того же, девушке вдруг пришла в голову мысль, что она как-то странно наблюдает за игрой. Да, в WTF были две возможности – смотреть на все со стороны или сидеть непосредственно в голове у персонажа. Чаще всего, особенно в данжах, использовался все таки первый вариант – куда удобнее видеть всю картинку целиком, нежели ее часть. Сейчас же режим почему-то оказался переключен, и Пэм своими глазами видела, что стоит она в шикарном эльфийском городе с домами и деревьями. Город этот за столько лет игры прист знала как свои пять пальцев. Фасалиас, столица темных. Но еще никогда она не смотрела на него так своими глазами. Увитые плющом и цветами домики с мозаичными окнами, перекидные мостики, навесные полисадники. Тут Пэм вспомнила, что спит. Ну и куда бы ей пойти, раз выпала такая возможность? Девушка решила ответственно отправиться на постоялый двор и продолжить спать. До звонка будильника оставалось, наверное, уже меньше пары часов. Пэм только успела донести свою голову, ну, точнее, конечно же, не свою, а аватара, до подушки, как сразу и выключилась. «И зачем тебе понадобилось ложиться отдыхать во сне?» Так удивился Кеплер, что аж перебил рассказ. «Да откуда я знаю? Тогда идея показалась хорошей. А потом просыпаюсь, за окном фасалиас. А часы показывают девять реального времени. Будильник не звонил. Я попробовала проснуться. Ну, знаешь, есть такие фишки. Сильно зажмуриться, потом резко открыть глаза». Или понять, что ты спишь, и выйти из сновидения. А тут, ну, ничего не помогало. Тогда я поняла, что хочу есть, и пошла вниз. А там такая еда, такие ароматы, закачаешься. Ну, мне и подумалось, что если это даже не сон, то тут вполне себе отлично, и можно пока погулять. В общем, я целый день отрывалась, а вечером как штык пришла в рейд. Естественно, никому ничего не сказала. Я и сама толком не понимала, это ночь такая длинная или уже другой мир. Ну а в самом рейде... Ты бой с Непоапсетом представляешь? Ну, неважно. Там в один момент он выдыхает ядовитый газ. И надо успеть спрятаться под платформу, на которой он парит. Прям за секунду. А я танка лечила и бросить не могла. Ну и словила. Это. Пэм передернула, хотя у костра было очень даже тепло. Жесть, в общем. Воздуха не хватает, внутри все жжет огнем, кожа сразу пошла волдырями, как от ожогов, и боль ну вообще ни с чем не сравнимая. Я испугалась и похилила себя, но на полную жизнь мне не хватило манны, да и я действовать не перестал. Так что дура только агонию себе продлила а потом хлоп и на кладбище. И вроде ничего не болит, только жизни и маны мало, и слабость сильная. Я в таком шоке была что сразу вывесила табличку, будто вышла из игры. И быстрее обратно в фасалиас полетела. Думала, конечно, много. Пыталась понять. Перебралась вот в Зальпцах, чтобы меня никто случайно не увидел, что я в игре. Тебя хоть как зовут? Ну, в реальности. Полина. Хотя какая разница? Ты думаешь, у нас есть шанс выбраться отсюда? А ты хочешь? А ты? Я хочу сперва во всем разобраться. Я, кстати, Артём. А почему Ник такой странный? Чем странный? Это фамилия ученого-астронома, а я космос люблю. Понятно. Просто все маги норовят ближе к волшебству, короче. Значит, у меня хватило фантазии на нечто большее, нежели Мерлин 2012 или потный Гарри 123. Прист хотела что-то ответить, но неожиданно помещение дико завыла сирена.